На следующее утро Нина дулась, но все же, прощаясь, перекрестила Прохора, сказала «В разлуке не будь мальчишкой, будь мужем». Иннокентий Филатович с черным саквояжиком в руке, придерживая концами пальцев, выпиравшие наружу зубы, почтительно улыбался, бормотал «То есть будем как два и инока». Спустя полторы недели в резиденции Громова праздновалось открытие церковно-приходской школы, выстроенной на средство Нины. Тридцать две девочки и семьдесят мальчишек составляли комплект учащихся. Девочки в ситцевых темных платьях с белыми, как у института, пелеринами, мальчишки в казинетовых штанах и куртках. Все новое, только что надетое, хрустит, пахнет краской. Нина рекомендовала детям форму беречь, приходить к ней только в училище. Ребята, пальцы в рот, слушали ее улыбчиво, смело и сказали. — Ладно, Нина Яковлевна, барыня, будь благонадежна. Как придем домой, так и поснимаем. Быстроглазая Качка, любимица Нины, хвасталась среди подруг. — А я барни не боюсь. Я только барин боюсь буки. Когда барина нет, я по комнатам бегаю с Верочкой ихней.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 Хитренькая Наденька, как рюмка, перетянутая корсетом пополам, низко поклонилась Нине, и легковейно ищей грациозно протанцевала тоже наперед, под бачок к супругу. Возле Нины Якольны увивался красавчик, инженер путей сообщения, Владислав Викентьевич Порчевский. Он дважды подал ей оброненный платок, подставил стул, кинул к ногам коврик, Нина улыбчиво благодарила его взглядом,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 хор отворял пасти до самого отказа, у ребят звенело в ушах пелеринки девчонок колыхались. Новопосвященный дьякон из громовских кузнецов Ферапонт Дерябин, обладатель неимоверного, но совершенно дикого баса, он всего голоса пока что не обнаруживал и провозглашал ектенье густой октавой с треском. Лицо у него темное, космы черные, Лех, белый, нос запоенный сизой.